«Чтобы не привлекать лишнего внимания, мы отправились в нашу стриной комнату. Все втроем». «Ну, давай», — сказала подруга, указывая на туалетную дверь. И я потянула за ручку. Уже знакомая комната-зал по-прежнему была безлюдна. Стол, кровать, книги, слой пыли на них, казалось, стал еще толще. В грязное окно били закатные лучи, делая атмосферу зловещей. Ничего не изменилось с прошлого раза в этом заброшенном месте. Трой подошел к окну и осторожно выглянул. Затем, не таясь, приник к стеклу. «Там нет никого», — наконец произнес он. «Лошадь ушла». И почти сразу мы поняли, куда именно. Из коридора донесся стук копыт. «Бежим!» — воскликнула Трина, и мы бросились на утек. По дороге я случайно задела одну из книжных башен, и стопка развалилась. Поднимать было некогда. Топот слышался уже совсем близко, и я махнула рукой, досадуя на свою неловкость. Очутившись обратно в комнате, я посмотрела на друзей. Вид у них был, как у охотничьих собак, взявших след. «Все-таки она тебя чует», — сказал Трой, — «даже когда не видит». «Интересно, почему? Может, еще раз попробуем?» «А если в этот раз она успеет до меня добраться?» — спросила я. «Тогда попытаемся понять, чего ей от тебя надо». «И каким же образом?» Трина посмотрела на брата, уперев руки в боки. «Будем проверять, сожрет она Лулу или нет?» «Ну почему сразу сожрет? Может, она познакомиться хочет?» Трина расхохоталась. «Лошадь? Познакомиться. Делать ей больше нечего». «Трой прав», — сказала я. Зачем-то ведь она за мною бегает. Надо узнать причину. Я взялась за дверную ручку. Я осторожно, только одним глазком гляну. Утешила я подругу, которая уже встала на изготовку, даже руку протянула, чтобы в случае чего закрыть вход. Я приоткрыла дверь, затем еще немножечко приоткрыла. С той стороны было темно, и я рискнула приоткрыть еще. И оцепенела. Прямо напротив меня возник обтянутый кожей череп. Взгляд лошади полыхал зеленью, из ноздрей валил пар. «Казалось, еще миг, и чудовище меня сожрет. Или превратит в умертвие». Звизгнув, Трина захлопнула дверь прямо перед оскаленной пастью. «Нет, это никуда не годится», — воскликнула она, переводя дух. «Надо срочно что-то делать». И она решительно взялась за дверную ручку. «Не надо!» — хотелось крикнуть мне. Снова встретиться с жуткой тварью я была не готова. Я зажмурилась, попятилась и вдруг почувствовала запах сдобы. Так могли пахнуть только свежие булочки. «Тетя Жу!» — воскликнула Трина, переступая порог. «Кажется, у нас проблемы». И я открыла глаза. По ту сторону порога обнаружилась наполненная светом комната. На окнах колыхались розовые шторки, подхваченные ветерком из открытой форточки. В горшке на подоконнике покачивал бутонами декоративный розовый куст, а за письменным столом, сдвинув в сторону бумаги, восседала госпожа Карам. Перед ней стояло огромное блюдо с плюшками. «Что случилось?» – спросила она, и рука, в которой она держала чашку, замерла. «О, Лула, я вижу, ты подружилась с моими племянниками. Отлично, просто отлично. Проходите скорее, мои дорогие. Рассказывайте». — А я пока вам чай налью. Вскоре мы уже сидели за столом, одаренные едой и питьем, и тройка к самой ответственной докладывала произошедшим. — Мда-а-а, произнесла госпожа Карам, выслушав его речь, и посмотрела на меня. Остальные тоже посмотрели, и я почувствовала себя экзотической букашкой под прицелом их взглядов. — Ты не перестаешь меня удивлять, Лулочка. Не зря мы встретились, ох, не зря. «Сама судьба привела тебя в нашу фейскую академию. Боюсь загадывать, но, возможно, ты избранная и сможешь открыть дорогу в мир основателей». «А может, не надо ее открывать?» — сказала я. «Как-то там не очень. И лошадь эта дурацкая». «С лошадью разберемся». «А страж?» — спросил Трой. «Надо его найти». «Ты прав», — кивнула госпожа Карам. Со стражем тоже надо разобраться. А пока давайте сделаем вот что. Вы двое. Она посмотрела на племянников. От Лулы? Ни на шаг. И двери ей открывать не позволяйте. А я пока с коллегами посоветуюсь. Кстати, вы учебники получили? Да. Ответили Трина и Трой. Нет. Ответила я. Понятно. А Мантии? Нет. Ответили мы дружно. «Вот и займитесь. И не тяните. Скоро все понаедут, лучше и разберут». «Не успеют», — заявил Трой с решительным видом. «Думаю, не стоит говорить, куда мы отправились из кабинета госпожи Карам».